"Комрай", шёпотом произнесла Рахиль. Сусанна открыла дверь и прежде чем вступить в комнату, чуть выждала. "Рахиль, перед тем как лечь спать, я хотела убедиться, что у тебя всё хорошо". "Да, мама, у меня всё хорошо". На самом же деле, это не было так. Но Рахиль не хотела, чтобы мама знала о её расстройстве, с которым ей до сих пор не удалось справиться. Ейсли ей самой сегодня уснуть не дано, То пусть хотя бы поспит мама. Гуд, что капитан Гет сегодня тебя проводил, сказала мама, садясь на кровать дочери и беря её за руку. Рахиль помедлила, затем кивнула. О, я так признательна ему за это. Он неплохой человек. Как всегда, мама не переставала восхищаться Иеремией. Честно говоря, хорошо отзывались о нём многие из скромных людей. Его, человека среди амишей постороннего, все любили и уважали. Если бы он не был англишером, никто в амишской общине не осудил бы брак Рахили и Иеремии. Но он был англишером. И поэтому всё, что касалось их брака, было фербатен. Они могли оставаться только друзьями. Впрочем, даже при этом допущении им запрещалось бывать наедине. Но если бы сегодня вечером они не оказались наедине, то как бы она справилась с тем крайне уродливым зрелищем, которое ожидало её дома? Одной столкнуться с этой отвратительной обстановкой? Рахиль передёрнула. Её мама тотчас поняла, что Рахиль чем-то расстроена, и погладила её по руке. Доченька, Как мне жаль, что это с тобой произошло. Но я благодарна капитану Генту за то, что он привёз тебя к нам. Больше ты одна не останешься, Рахиль. Пока не закончатся все эти безобразия, а до тех пор ты будешь с Давидом и со мной. Я не могу согласиться с этим, мама. На мне дом, на мне скотина, у меня же есть обязанности, которые я должна ежедневно выполнять. А к рождественским праздникам я должна доделать отложенный заказ на скворечники. Мы с Давидом присмотрим за твоими делами по дому, перебила её Сусана. И больше при мне даже не соекайся, что останешься на ночь одна. Рахиль. Неужели после недавних событий вокруг тебе это не ясно? Хотя Рахилься дрожалась от страха при одной мысли остаться дома одной, она понимала, что не может согласиться с тем, что предлагает ей мама. Она и доктор Давид только начали совместную жизнь. У них свое хозяйство и собственный дом, требующий каждодневного ухода. У них своя жизнь и свои заботы. Нет, она не может, она не имеет права вклиниваться в их жизнь. Они и так теперь счастливы. Она ни за что не станет мешать их супружескому счастью. Рахиль притянула мамину руку себе под сердце. "Давай не будем сейчас горевать об этом. Нам надо немного поспать. Теперь, я думаю, всё наладится, мам. Действительно так и будет". Сусанна посмотрела в её глаза, потом отняла руку и поднялась. "Ты, конечно, права. Но первым делом завтра утром мы обсудим с Давидом и Гентом Если он здесь появится, каким образом мы можем тебе помочь? Мы не оставим тебя в одиночестве, по крайней мере, до конца бесчинств. Ты уверена, что в состоянии теперь отдохнуть? Рахиль встала и обняла маму за плечи. "Думаю, да. Я очень устала и знаю, что ты тоже. Давай-ка пойдём обе спать. А со мной? Да до свадьбы доживёт." Она смотрела, как мама закрывает за собой дверь спальни и прислушивалась к звуку ее шагов до тех пор, пока тот не стив в конце прихожей, и только потом снова присела на кровать. До конца бесчинств. Да будет ли этим бесчинством конец? Что делать скромным людям, чтобы в конце концов избавиться от чьих-то злобных умыслов и преступных намерений? которые, казалось, подкрадываются к ним, угрожая их общению, их миру и даже самой их жизни. Кто ответит за все преступления, которые произошли за долго до взлома и проникновения в её дом негодяев, за поджоги, канокрадство и множество иных отвратительных дел, включая покушение на убийство Фанни и Фиби? Доктор Давид говорил, что Фиби умерла от сердечного приступа, и что её смерть, возможно, была случайной. Но он не скрывал того факта, что сам по себе сердечный приступ Фиби был поражён страхом. А если вспомнить, то Фиби была очень ранимой, и то в каких обстоятельствах её нашли в ту ужасную ночь, всё встаёт на свои места. Рахиль подумала: Что может понять страх Фиби? Ей ярко припомнился ужас, который она пережила той ночью, когда на неё с Илием напали неизвестные и забили его на смерть. И вот сегодня вечером, а что если бы она была дома, когда в него проник злоумышленник? Ей казалось невыносимым сама мысль о том, как сильно бы она испугалась. Даже отказ задуматься о возможных последствиях заставил её поёжиться. Действительно, неужели всё это проделывает какой-то одиночка? Память услужливо вернула Расиль в прошлое, а именно в тот день, когда на дороге неподалёку от дома на Фане напала шайка английских подростков. Причём среди бела дня. Считалось, что случившееся с её младшей сестрой было совершено в атакой разнозванных удальцов, но их ребячья выходка могла закончиться ужасной трагедией, если бы Иеремия не вышел на дорогу и не спас девочку. Иеремия, как часто и всегда вовремя он появляется там, где нужна его помощь. До Рахиле доходили слухи, дескать, этот ауслендер появляется в нужное время и в нужном месте так часто, что может статься все эти делишки он сам и подстраивает. Ни разу Рахиль не поверила этому, даже на миг. Действительно, Иеремия – мужчина крупный, сильный и внушающий уважение, но в глубине души она знала, что он такой же человек добрый. и кроткий никогда никому не причинил зла как хорошо что эти мерзкие слухи сами собой заглохли даже те немногие из амиши кто их распространял наверное сами устали от своих выдумок и переключились на что-нибудь более осмысленное рахиль перевела дыхание и усилием воли заставила себя подняться несколько минут спустя Перестилая постель, она услышала, как зарестел по крышам и окнам дождь. Он нёс в сильную, щемящую тоску, муть, поднявшуюся из глубины её существа. Это было то самое чувство, которое Рахили испытывала всякий раз, когда должна была расстаться с Иреми. Начало моросить. Игент вполголоса заворчал на дождь. С одной стороны, грех было жаловаться на эту ночь, пока не поднялся ураган. С другой, ноябрьскими ночами в Агае почти всегда бесчинствует ветер. Надо приготовиться к этому: поднять откинутые борта повозки и натянуть тент. И ремень до тронулся до накидки, она должна быть под рукой, когда потребуется выйти под дождь. В такую погоду злоумышленник вряд ли захочет вернуться на место преступления. хотя и в этом случае он не ставит своего поста. Но кто же был этим нежданным гостем или гостями? Генту вдруг пришло в голову, что до сих пор он редко рассуждал о злоумышленниках во множественном числе. Его разум цеплялся за, казалось бы, единственную вероятность: за всеми преступлениями против амиши стоит одна личность. И он не видел оснований отказываться от первоначальной своей установки. Хотя по зрелым размышлениям, так ли уж невозможно представить себе шайку преступников, виновных в смерти Фиби. Мог ли один человек до смерти запугать бедную женщину? Такого, по мнению дока, быть не могло. Но положем, могло случиться всё что угодно. И всё-таки Стараясь взбодриться и сосредоточиться, Гэн тряхнул головой и провел рукой по шее. Несмотря на взвинченные из-за скверного положения дел, он чувствовал себя усталым и боялся ненароком задремать. Где-то на холме позади него снова завизжала дикая кошка. На сей раз звуки доносились с более близкого расстояния. Странно, очень похоже на его кошку, на рыжую рысь. Да, Гент смертельно устал. Ладно, дикие рыси всегда шастаются по ночам, но чтобы по такой-то погоде забраться в такую даль это как-то сомнительно. Минуту спустя Гент поймал себя на том, что всё-таки клюёт носом. Он вздрогнул, выпрямился, расправил плечи и зевнул. Кошка закричала снова, и по спине капитана пробежал холодок. Несомненно, сегодня судя по колусу, это была его кошка. Внезапно в непогодной тьме мелькнул свет. В стороне от дома Рахиле, ближе к его заднему двору, он померцал и пропал. Гент как мог встрево, всматривался в тьму, но его взгляд словно прилип к тому месту, где он заметил проблески света. Но нет. Никого нет. Дубовая роща близ дома была едва различима. Покрывалом мрака ночи заволокла бесплодную землю, съежившуюся от первых ледяных объятий зимы. Держа руку на рукоятке револьвера, под проливным дождем Гэнд вел, как мог, свое наблюдение. Но ничего подобного больше не появилось. Глубоко вздохнув, он откашлялся. Ночь обещала быть долгой. тяжёлой. Глава 11. Новая стратегия. Прощай, сказал я совести. Прощай для нет и да. И руки прочь её убрав, покинул навсегда Пол Лоренс Данбер. Выслеживающий потушил фонарь, всматриваясь из-под шляпы в рощу близ дома Рахиль Бренеман. Но в ночной темноте под ливнем, ручейки которого с тихим плеском не переставали стекать с полей его шляпы, он ничего не видел. Заметил ли его Гэнт? Конечно, нет. Не под таким дождем. И не в такой тьме. А свет фонаря заметил. В тот миг, когда выслеживающий увидел, как Гэнт свернул в рощу, он проклял собственную тьму. недаль недальняя видность Он не ожидал, что капитан вернётся сюда после проводов Рахиль в дом Сусанны, а он-то думал посвятить остаток ночи завершению прерванного дела. Дважды этой ночью Ауслендер нарушал его планы, выслеживающий едва успел выбраться из дома и поспешно скрыться за дверями, когда агент Ирахиль подкатили к парадной двери Помишкай он минуту другую наверняка оказался в их в их руках. И вот, пожалуйста, проведя ракель к её матери, Гент вернулся, но не в город, а сюда. Правда, на сей раз один. Прекрасный чугунок с тушёным мясом. Теперь о нём осталось только мечтать. Хотя о том, как пойдут дела, можно было и догадаться. Много об этом никто не болтает. Но в округе всем известно, что Гент по-прежнему влюблён в Рахиль. Если бы капитан поймал кого-то, рыскавшего возле её дома, а уж тем более того, кто наломал в её доме дров, то одному Богу известно, на что бы он решился. Гент мужчина крепкий, действительно великан, и пусть он явно дурачит Рахиль, представляя себя славным малом, у выслеживающего имелось о нём своё мнение. Гент тот ещё тип. И если его прижать в стеснительных обстоятельствах, довольно подлый. И всё же, коль скоро ему удалось скрыться с глаз этой парочки, то останое уже не имеет большого значения. И дело не в том, что ему повезло. Рослые парни вроде Гента не умеют быстро бегать, так что вряд ли он бы за ним огнался. Кроме того, Дело ведь не в ток навении лицом к лицу, дело в необходимости показать народу, сколько неприятностей Ауслендер на всех накликал, объявившись в Риверхавине, и сколько ещё принесёт он бед, оставаясь в нём. Так или иначе от Гентта следовало избавиться. К сожалению, капитан, по всей видимости, вовсе не собирается покидать Риверхавин. И Рахиль Он тоже покидать не собирается. Наверняка этот Энглишер, не робкого десятка, его не испугаешь. Но Амиши должны же понять, что от его присутствия здесь их беды лишь усугубляются, ведь он не способен или не хочет им помочь. На это похоже уйдёт больше времени, чем прикидывал бы слеживающий. Нет. Он не рассчитывал, что Амиши начнут водить компанию с этим человеком. Должно было быть как раз наоборот. Если гент аутлендер, человек из внешнего мира, то ему не стоит доверять и следует держаться от него подальше. Вместо этого одни ему симпатизируют, другие вообще с ним дружат, включая Рахиль и её семью. Во второй раз откуда-то с холма Да до выслеживающего донёсся крик дикой кошки. От этого крика он вздрогнул. Он ненавидел подобных тварей за их лукавые и подлые повадки. Уже несколько минут с той стороны дороги не было видно никакого движения, никаких признаков того, что гент наблюдает за выслеживающим. Он решил, что вряд ли стоит ещё чего-то ждать, взявшись за полы накидки, Он плотнее окутался от дождя и отправился в осваисе, двигаясь медленно и осторожно, пока не отошёл достаточно далеко от дома, где Гент приметил его приметить его уже не мог. Человек шёл, загребая ногами жухлые листья и размышлял о допущенных им промашках. Между тем постепенно у него созрело некое решение. Новая стратегия Вот в чём теперь он нуждался. Вот именно, совершенно новая стратегия. Ему понравилось это слово. Оно означало, что у него появился разумный и хороший, продуманный план достижения цели. Допустим, он совершил несколько промахов, но это вовсе не значит, что нужно сдаться. Они пойдут другим путём. И новые идеи уже начинаются зревать в его голове. В конце концов, его главная цель избавиться от Гента. Не будет Гента, не будет и конкурента. И Рахиль будет свободна. Тогда её разум уже не будет омрачён неверным выбором. Она сможет принять лучшее для себя решение. Впрочем, и для него тоже лучшее. Глава 12. 11 вновь прибывших. Никто другой не справится с тем, что ясно предполо предпределено тебе Богом. Пол Лорис Данбар. В понедельник Генту пришлось признать, что он уже не столь молод, как ему нравилось о себе думать. Всю прошлую неделю, за исключением воскресенья, он по несколько часов в день трудился в своей мастерской, а потом по столько же рука об руку с Гидеоном и Доком в доме Рахили. Каждую ночь, когда приходило время ложиться спать, от усталости он боился сног. И всякий раз убеждал себя в том, что отныне ему следует больше, чем прежде, бывать на свежем воздухе или, по крайней мере, не проводить большую часть дня за работой. Светлой стороной всего этого было то, что теперь по ночам он спал так глубоко, что хоть и с пушек пали. А не совсем радостная сторона заключалась в том, что его больную ногу прихватывали судороги, которые застигали его врасплох, в расплох, словно кто-то в расчёте сокрушить его, стучал по больной ноге молотком и оставляя боль, рикошетила бёдра и лодыжку, угрожая поставить его на колени. Вот и сегодня вечером Гент трудился допоздна. Он закончил то, что обещал Рахиле, так что работы у него осталось поменьше и не такой трудной. Помимо полной уборки в мастерской Рахиле и необходимого ремонта инструментов, Ганс заменил стекло в разбитом окошке и наладил раму. К тому же он поставил новый, более прочный замок и раздвижные металлические двери с парадного, боковых и черного хода, да ещё покрасил их. Часть полок, на которых Рахиль хранила сыры и материалы для скворечников, никогда не была должным образом зачищена и покрашена. Гент и их привёл в порядок, потом всё расставил на них по своим местам. Нагнувшись над токарным станком, с нажным приветом капитан доделывал последнюю ножку для нового обеденного стола Милано Беккера. Когда кто-то постучал в заднюю дверь его жилища, мирно дремавший Макс вскочил и коротко гавкнул. Гент остановился и прислушался. Когда стук повторился, он вытер ветерши руки и отправился в заднюю часть мастерской, Мак за ним. "Кто там?" спросил Реми. Через секунду раздался голос. "Друг, друзей". Голос был низкий и охрипший. В мгновение поколебавшись, Гентлигонька оттолкнул в сторону Мака и отворил дверь. Тонкая, как хлыст, фигура стоявшего перед ним человека напоминала юношескую, только сразу бросившиеся в глаза унылое выражение лица отражало состояние человека, если не скептически настроенного, то мрачного и изнурённого. Кожа на его скулах была туго натянута. Рот сжат в жёсткую линию. Чем могу быть полезен, захваченный распрох наружностью незнакомца, наконец спросил Гент. Этот беглец был совсем другого рода, нежели те, кого ему доводилось прежде видеть. Кроме того, на какой-то миг у Гента мелькнула мысль, что где-то он этого человека уже видел. Я ищу капитана Гента. Гент взглянул на него уже с большим интересом. Вы его нашли? У мужчины, а может ведь всё-таки мальчика, как бы случайно распахнулось пальто, которое было ему не по плечу и на целых два размера. Затем он порылся в кармане и извлёк оттуда лист мягкой бумаги. Он вручил бумагу Генту, и тот краем глаза успел заметить за поясом незнакомца охотничий нож. Лист представлял собой торопливо написанную записку от Элдана Тернера. Она была полностью иносказанной, но Гэнт всё понял. Записка гласила: "Всё готово к отгрузке. По возможности на неделе отправьте материал морем. Заказ очень крупный. Есть смысл нанять матросов. Людей не хватает". Итак, следующей станцией Подпольной железной дороги станет Дон Тернера, который надеется, что Гент на неделе переправит к нему беглецов. Гент заглянул в гости в глаза. Сколько вас? Вместе со мной 11. 11. И как заметил Гент, они пешие, поэтому Тернер пропросил больше одного проводника и намекнул на необходимость двух фургонов вместо одного. Гэнд перевел взгляд туда, где в густой темени за гостем толпились люди, сбившись в кучку. Они озирались, словно боялись вот-вот оказаться в ловушке. Гэнд вознес молитву о том, чтобы Асса вернулся вовремя и с дополнительным фургоном. «Гедеон, если захочет, поведет один фургон, Асса — другой». Разумеется, когда они отправятся в путь, Генс снова останется один в мастерской. Ну иначе никак нельзя. Ему больше не хотелось переуплотнять фургон, хотя до недавнего времени всё так и было. Людям, находившимся в тесном соседстве друг с другом, приходилось туго. От усталости они толкались и раздражались. Ходили слухи, что в столь стеснённых условиях транспортировки некоторые из бегльцов даже умирали. Но если Ас вовремя не вернётся, тогда ничего не поделаешь. Придётся поселить у себя бегльцов и ждать. И подобное было уже не в первый раз. Гент не собирался отказывать гостю и десятку бегльцов. "Ну ладно", сказал он незнакомцу. "Отведу-ка я вас в амбар. Всё, что вам нужно, там есть". «Днем вам придется перейти в погреб, по ночам можете выходить, из него на несколько часов, лучше по очереди, рисковать нельзя, иначе кто-нибудь услышит вас или увидит. Я принесу вам поесть, когда что-нибудь приготовлю». Гэнт замолк и поглядел на гостя, который слегка отстранился от него. В неверном свете Гэнту бросились в глаза длинный шрам от скулы к углу рта. На твоём месте, сынок, я бы спрятал подальше нож. Если охотник на беглецов, не дай боже, настигнет тебя и найдёт при тебе этот нож, то тебя же и порежет им на кусочки. Гости эти слова явно рассердили. Как тебя зовут? Словно не замечая этого, спросил Гент. Моё имя Сайлас, боршливо ответил парень. Странно, он даже говорит иначе, чем большинство быклецов. Его речь похожа, похож на речь белого, причём довольно образованного. Ладно, Сайлас, принесу фонари и отведу тебя и твоих людей в амбар. Не давай им разбредаться и попроси их не шуметь. Никаких разговоров, даже шёпотом. На минуточку, Гентсмок. Дети у вас есть? Гость кивнул. Есть, двое. Девочка и мальчик. Обе им меньше 10 лет. Но ну, тогда успокой их. Гость бросил на него нетерпеливый взгляд. Мы сами знаем, что делать. Мы делали это уже и прежде. Гэнт медленно отвесил ему поклон. Ну-ну, пробормотал он. Надо полагать. Наконец устроив гостей на новом месте и накормив их, Гэнт в последний раз отправился из амбара домой. Мак дросил впереди него. Немало утомлённый ночными волнениями, капитан обратился к псу. А давай, Мак, мы с тобой доедим остатки ужина и ляжем спать. Пёс согласно запыхтел. Когда они уже входили в дом, на холме закричала знакомая дикая кошка. Так зверь предупреждал их, что он за ними следит. Ш кошка кричала именно так, коротко и пронзительно, всякий раз, когда Гэн с Маком на некоторое время удалялись от дома, а затем к нему возвращались. Неужели она хотела им передать, что этим двоим самое время возвращаться домой? Так или иначе, зов их ночного наблюдателя уже не казался пугающим, скорее приветствующим. Гэнд вдруг осознал степень своего переутомления.